Сейчас они, связанные по рукам и ногам, бились под водою, а может быть их уже пожирали рыбы. В нескольких шагах от него вероломный рулевой и матрос со святого Фердинанда, превозносившие и раньше власть капитана парижанина, по-приятельски разговаривали с корсарами и указывали пальцем на тех моряков с брига, которых считали достойными экипажа отелла. Двое юнг уже связывали ноги остальным матросам, не обращая внимания на их страшные проклятия. С отбором было покончено. Восемь пушкарей схватили приговоренных и, не вдаваясь в разговоры, швырнули за борт. Корсары с каким-то мрачным любопытством наблюдали за тем, как люди падали в воду, за их искаженными чертами, за последними муками. У самих корсаров лица не выражали ни насмешки, ни удивления, ни жалости. Для них, очевидно, это было самое обыкновенное, привычное дело. Пожилых гораздо больше занимали бочки с пиастрами, стоявшие у основания в рот мачты, и они смотрели на эти бочки с какой-то мрачной, застывшей усмешкой. Капитан Гомес и генерал сидели на тюке и как бы советуясь друг с другом, обменивались горестными взглядами. Вскоре оказалось, что из всего экипажа святого Фердинанда лишь они оставлены в живых. Семеро матросов, выбранных среди испанских моряков двумя предателями, уже с радостью превратились в перуанцев. «Что за мерзавцы?» — вдруг крикнул генерал. «Честность и благородное негодование» заглушили в нем и горе, и осторожность. — Они подчиняются необходимости, — хладнокровно заметил Гомес. — Ежели бы вам попался кто-нибудь из этих молодчиков, ведь вы бы проткнули его шпагой. — Капитан, — проговорил молодой корсар, обернувшись к испанцу, — парижанин слышал о вас, — «Вы единственный человек, — говорит он, — который хорошо знает проливы Антильских островов и берега Бразилии. Не хотите ли?» Капитан перебил его презрительным возгласом. «Я умру, как подобает моряку, испанцу, христианину. Понял?» «В воду!» — крикнул молодой человек. Два пушкаря, услышав приказ, схватили Гомеса. «Вы подлые трусы!» закричал генерал, пытаясь удержать Корсаров. «Эй, старина!» — сказал ему помощник парижанина. «Не кипятитесь! Хоть твоя красная ленточка и производит некоторое впечатление на капитана, но мне-то на нее плевать! Сейчас мы с тобой тоже потолкуем!» В этот миг генерал услышал глухой шум, к которому не примешалось ни одного стона — И он понял, что отважный капитан Гомес умер, как подобает моряку. «Или верните мне богатство, или убейте меня!» — закричал он в порыве ярости. «Э, да вы весьма благоразумны!» — насмешливо ответил корсар. «Теперь-то вы наверняка чего-нибудь от нас добьетесь!» Тут по знаку корсара двое матросов кинулись связывать ноги француза. Но он неожиданно и смело отбросил напавших. Ему удалось, никто не мог предвидеть этого, выхватить саблю, висевшую на боку у корсара, и он стал ловко размахивать ею, как и следует бывалому кавалеристу, знающему свое дело. «Эй, разбойники! Не смахнуть вам в море, как устрицу старого наполеоновского солдата!» Выстрелы из пистолетов, наведенных почти в упор на неподатливого француза, привлекли внимание парижанина, который наблюдал за тем, как переносят по его приказанию снасти со Святого Фердинанда. Он подошел со спины к храброму генералу, схватил его, быстро приподнял и потащил к борту, собираясь швырнуть его в воду, как швыряют отбросы. И тут взгляд генерала встретился с хищным взглядом человека, обольстившего его дочь. Оба сразу узнали друг друга. Капитан тотчас повернул в сторону, противоположную той, куда он направлялся, будто ноша его была невесомой, и не сбросил генерала в море, а поставил возле грот мачты.